сто двадцать семь Матерь огниЙги Сын мой, радуюсь, чуя, что дух твой ко мне устремлен. Уже говорила, что буду отвечать всегда, Пусть это да уверенность в том, что близость моя неотменна, ведь она утверждена поверх всех дел и событий земных. Спокойно и уверенно можешь входить ты со мною вщение. Наше общение о высшем,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 Готова делиться я знанием из океана учения, ныне доступного мне во всей его беспредельности. Ты спрашивай, а я буду отвечать. Пусть мысль четко формирует вопрос. Четкость ответа зависит от четкости вопроса, ибо зов и отклик – часть одного целого. Прежде чем спрашивать, обдумай, что хочешь знать. На сегодня довольно 128. Гуру «Приходящего ко мне не изгоню вон». Закон высшего мира, требующий дать ответ каждому обращающемуся к нам и к тем, кто стоит выше, на лестнице иерархии света. Если устремлен обращение, ответ всегда следует неизменно. Не всегда он достигает обратившегося сознания, но дается всегда. Просящий получает таков закон». 129. Март 28. Явите распознавание сущности человеческих поступков, то есть чувства знания. Нельзя отделить прошлого от будущего, ибо оно существует и в настоящем, и в будущем, но власть его над духом можно, трансмутировав самую сущность своего отношения к нему. Ведь человек есть порождение своего прошлого, равно как и карма. Изменив отношение к прошлому и его следствиям, порождаем новые причины, под новым углом, и этим нейтрализуем следствия прежних. Дело совсем не в том, чтобы избежать новых следствий, а в том, чтобы установить правильное к ним отношение, то есть правильную на них, точку зрения или тот угол, под которым рассматривается явление. И разбойник, и спаситель оба висели на кресте, и оба страдали, но различие в отношении к этому явлению каждого из них изменило историю мира. Отсюда вывод – важно не то, что делается, а как. И трансмутация прошлого и кармы и заключается именно в том, что изменяется самая сущность отношения к вещам и явлениям жизни. «Двое на одной и той же ступени лестницы эволюции жизни, но один поднимается вверх, другой опускается вниз. Два поступка совершаются двумя, два нехороших поступка. Один, чтобы никогда уже более не повториться, другой, чтобы служить началом целого ряда подобных же последующих поступков». Два нехороших поступка совершаются одним и тем же человеком, один с тем, чтобы его повторить и усилить, другой с тем, чтобы не повторять никогда. Сущность этих одинаковых действий различна и зависит от отношения к ним сознания. Если, совершая или совершив ошибку, осознаете ее с тем, чтобы больше не повторять, освобождаете себя от цепей прошлого. Если же, наоборот, надеваете на себя еще более тяжкие цепи. В задачу идущего по пути входит освобождение от кармы. От кармы освободиться нельзя, но трансмутировать можно, и этот процесс происходит в сознании человека. Люди обычно идут по проторенной кармою дороге слепой ей, подчиняясь. Учение жизни учит обычное превращать в необычность и бодро встречать то, над чем плачут обычные люди, а именно трудности, испытания, препятствия, страдания, отягощение обстоятельствами и все прочее подобного рода. Даже смерть бесстрашно встречает ликующий дух. Вот это бодрое, радостное, непобедимое жизнью, стойкое состояние духа, И будет победой над кармой, ибо не может человек увеличить рост свой ни на один локоть, ни изменить цвет глаз, ни цвета кожи. Рычаги кармы лежат в области духа, и во власти человека привести их в движение под нужным углом. Если хотите освободиться от прошлого и перестать быть его жертвой и порождением, измените к нему самую сущность своего отношения, и тогда, и только тогда лишь познайте». Что значит свобода от власти его над сознанием вашим? Уничтожить клише прошлого нельзя, но освободиться от него полностью и навсегда можно и должно, если оно не от света. Такое сброшенное прошлое называется кармической шелухою, и власти над сознанием оно больше уже не имеет, ибо сущность его сожжена на огнях сердца. Учитель хочет свободными видеть идущих к нему. 130. Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Что имеет тьма в вас, чтобы иметь власть над вами и вами владеть? Если владеет, значит, имеет вас родственные ей элементы. Вот почему необходимо очищение сознания от всего, мешающего ему быть полностью в свете Учителя свет Дом свой Метете, моете тело и руки, стираете белье, чистите обувь и одежду от пыли. Если бы сознанию своему и извилинам мозга уделяли бы столько же внимания. Много ссора внутри старого, залежавшегося, векового, наряду с новым. Уши продуйте, очистите мозги, старую заваль выбросьте из сознания. Много грязи и ссора надо убрать. Душу отмойте, если хотите в чистых одеждах ко мне подойти в сужденное время. Учитель сейчас уявляет заботу очистить от ссора сознание ваше, ибо тогда подойти в грязных одеждах уже будет нельзя. Оболочки не выдержат света сужденного дня, как зимний покров весеннего солнца. Нет оправдания о сроках забывшем. 131. Март. 29. Даю все возможности и легкость победы, но если со мною, а без меня не победите. Открою тайну происхождения будущего. Будущее родится из настоящего, а настоящее – из прошедшего, как день из ночи, являясь лишь продолжением того, что есть или было. Значит, будущее всегда обуславливается прошлым, ему предшествующим. Думая о будущем и создавая в этом будущем то, чего хочет воля, создавая эти прообразы будущих явлений в пространстве, делаем их тотчас же явлениями прошедшего, ибо переводим их в этом процессе из будущего в прошлое и делаем их этими причинами, родящими жизнь, то есть различные ее события уже пространственного прошедшего, устремленными к воплощению в реальные видимые формы. Все наше будущее, о котором твердим, уже существует в прошедшем, творя настоящую жизнь и то, чему надлежит быть. Думайте о будущем в ясных, конкретных, законченных формах, делая их этим прошедшими, приносящими следствие причинами, утвержденными в прошлом в качестве двигателей жизни – то есть творящих причин. Не эфемерные мечты о несбыточном, но ясное, точное, непреложное действие великого закона причинности, сознательно применяемого для строительства, эволюции жизни. Таков процесс нашего творчества. Потому, говорю и утверждаю, каждый хотящий и знающий будет иметь ток реализации чего – устремился его дух, если тайна будущего понята им правильно. Живем в мире причин и следствий, которым подчинены явления и силой которых движется мир. Все, что мы мыслим о будущем, и все те формы, которые создаем в сознании наших, и тем самым в пространстве, становятся причинами, творящими в реальном уже выражении то, через что в действительности приходится проходить нам рано или поздно, здесь или там, но проходить непреложно, ибо нет причин следствий, не приносящих. Знающий это может спокойно, уверенно и твердо мыслить о будущем, понимая, что его будущее творимое им у него никто не отнимет, ибо воистину есть Творец Человек Всего, что с ним происходит. Через невозможность настоящего ощутите реальность будущего, закладываемого и творимого вами в виде причин, кажущихся существующими в будущем, но в действительности уже прошедших в прошлое для порождения созвучных им следствий. Все будущее, сотворенное мыслью человека, есть не будущее, а прошлое, уже творящее жизнь или долженствующее творить ее формы. Не беспочвенное мечтание, но огненный творческий процесс. Не игрушка судьбы, но творец своего будущего. Есть человек. 132. Март 30. Да, да, да. Именно через тех, кто может воспринимать мои лучи, передаются они на вашу планету. Пространственные энергии нуждаются в приемниках, которые могли бы их уловить. Не трансмутированные через высшие принципы планеты, через сознание человеческое, они иссекают для Земли. Конечно, трансмутатором является сердце. Сперва принимаем мы, потом лучи идут через тех, кто подготовлен к их приятию. Но лучи для всех Следовательно, все должны дорасти до их восприятия и ассимиляции. Этим и знаменуется эпоха Матери Мира. Не могущее принять, вынуждены будут оставить планету. Сейчас еще можно, потом будет, нельзя оставаться неочищенным духом в новой атмосфере Земли, пронизанной новыми лучами. Сознание должно переродиться. Назначение этих лучей, их трансмутирующая сила – Как бы сущность свою посылает высшая планета на Землю, ее поднимая за собою. Идут невеликие, но преддверие их тяжко и именно благодаря неизбежности огненной трансмутации. Все негодное должно быть разрушено, а также и негодные уйдут. И вы, несущие на себе всю тяжесть противоречий жизни, поймите неизбежность высших путей. Они идут под знаком неотвратимости. Их можно или принять, или быть сметенным с пути эволюции жизни и стать космическим ссором. Твердо ступая идут в будущее те, знающие назначение человека, и с ними все силы Света. 133. Всякое препятствие, сложность или трудность – Надо научиться встречать и преодолевать в духе прежде всего, а все остальное будет лишь следствием, созвучным решению в духе. Именно в духе не следует ни перед чем склоняться и опускать руки, ведь мысленно в духе можно преодолеть все что угодно и представить желаемый исход. Пусть только эти образы и формы будут поярче и красочнее. Преодоление противных явлений в духе является необходимейшим и первейшим условием. Все дальнейшее будет лишь логическим продолжением того, что утверждено было в духе. Идеи управляют миром, и мысль – властительница кармы. Поезд идет по рельсам, события катятся по рельсам, проложенным для них мыслью в пространстве. Зачем предоставлять им, если они вредны, катиться своим чередом, если им можно указать направление по любому каналу или руслу, создав ряд причин в пространстве, следствия приносящих. С одной стороны – разрушение нежелательных комбинаций, с другой – создание желаемого исхода. Конечная цель должна быть точно определенной. 134. Бесстрашно смотреть в глаза опасности, и самому худшему будет победой над ними. Главное – не питать страха и не бояться ничего. Бесстрашие тени рассеет. Встретиться с обвинителями дел своих все же когда-то придется, и нужно суметь их встретить, стойко, не теряя равновесия. Конечно, надо защищаться, ибо право судить не дано смертным. Но врагов не избежать. 135. Апрель, первое. Явим понимание момента. Он сужден. Знаменателен тем, что служит ступенью к сужденному. Так и смотрите на текущие дела и верьте всем сердцем. Где же искать решение всего? У нас. Как? Просто мыслью и сердцем, пребывая с нами. И тогда решение придет само, без нарочных дум. Думая о нас, входите в сферы, напряженные и насыщенные нашими мыслями, и наполняетесь вибрациями наших лучей, и все становится близким, ясным и понятным. Понимание всего измеряется близостью к нам, близость определяется сердцем. На этот орган нужно смотреть более практически и реально, применяя его в жизни. Он обладает мощными энергиями, сильнейшая из них – любовь. Любовь к Учителю Света, двигатель, мощный, без нее продвижение невозможно. 136. Апрель. 2. А путь свой с путем Великого Духа ты должен связать. Одному не дойти, да и некуда. Все от тех, кто идет впереди.